Ее видение он, недолго думая, назвал несусветной чушью. Священник говорил ей примерно то же самое, но, как человек вежливый и образованный, вместо простонародного «чушь» употреблял ученое слово «галлюцинации». Он называл кощунственной саму мысль, будто ей могут являться видения, и спросил ее, уж не считает ли она себя умнее «его» а под конец повелительным тоном велел отслужить Мессу. Этому облегчит ее страдания. Но духовный отец ошибся. Мессы не облегчили ее страданий. Шофер Ратценбергер не находил в чистилище успокоения. Он все чаще являлся вдове страшной, в языках пламени, но невредимый, словно розовая восковая кукла, и неестественным стеклянным голосом повторял одно и то же. Да еще обзывал свою вдову дурой и, как нередко бывало при жизни, со злостью ударял ее кулаком по заду. А слухи, что шофер признался в лжесвидетельстве, все ширились. В ресторанчике Гайсгартен часто бывал некий Зельхмайер, неулыбчивый ученик-наборщика из типографии Гшвенднера. Управляющий типографией не взлюбил его, всячески придирался к нему и как мог изводил. Зельхмайер перенес свою нелюбовь к управляющему на газету Куцнера, которую набирал. Относился к ней все более критически, и когда его в конце концов выгнали из типографии, он перебрался в Хунскугель, где по-прежнему собиралась Красная Семерка. Точнее, Красная Семерка возродилась, но теперь уже под другим названием. Она крепла и процветала, кругом царили инфляции, нужда. Вот почему, несмотря на кровавые расправы после уничтожения Баварской Советской Республики, и несмотря на все правительственные меры, ряды коммунистов непрерывно пополнялись. Самым уважаемым человеком в Красной Семерке был электромонтер Ляхнер с баварских автомобильных заводов, хотя в партии он никакого официального поста не занимал. Молодой, красивый, с открытым загорелым лицом и щегольскими усиками, он никогда не повышал голоса, не грозил зря, как другие. Ему совсем недавно исполнилось 20 лет. Он был типичным верхнебаварцем, и однако всегда оставался спокойным, рассудительным, серьезным. Недавняя гнусная история с игрой на рояле в «Красной семерке» и пребывание в каторжной тюрьме, куда Лехнера упек чрезвычайный суд – не превратили его в злобного брюзгу. В тюрьме у него было время поразмыслить над несправедливостью, царящей в мире. Он прочитал немало книг, стал серьезным, вдумчивым. Если он угодил в тюрьму лишь за одно желание научиться играть на рояле, то виноваты в этом не отдельные люди, а прежде всего социальный строй. И тут бесполезно шуметь, стучать по столу кулаком, Он редко высказывал свое мнение в Хунскугеле, но если уж начинал говорить, то все прислушивались к его словам. Многие считали, что если мюнхенским коммунистам и удавалось организовать что-либо путное, то это благодаря молодому Бенну Лехнеру. К нему с собачьей преданностью привязался ученик-наборщика Зюльхмайер. Он-то и рассказал Лехнеру про разговоры в ресторанчике «Гайсгартен» о ложной присяге шофера Ратценбергера. Бенно Лехнер весь обратился вслух. Он дружил с Каспаром Преклем, знал, что такое тюрьма, и был рад возможности помочь Мартину Крюгеру, другу Прекля. Вместе с товарищем Зюльхмайером он немедля отправился к вдове кресценции Ратценбергер. Вдова-кресценция, раз уж сам усопший Франц Ксавер послал к ней двух этих людей, дабы они прямо сказали ей, что его тогдашние показания были ложными, облегченно вздохнула. Испытывая священный трепет перед лицом этого нового знамения, она вновь обрела силы, чтобы сбросить с себя тяжкое время. Бенна Лехнеру не пришлось долго объяснять вдове, что по вине шофера Ратценбергера в тюрьме томится невинный человек и что ее долг помочь живому, восстановив истину. Вдова кресценция разрыдалась и сказала, что да, господа сказали сущую правду. Покойный Франц Ксавер и ей самой не раз говорил, что дал на суде ложную присягу. К несчастью, В эту минуту, прежде чем они успели получить от вдовы кресценции письменное подтверждение, нагрянул молодой Людвиг Ратценбергер. Он поднял шум и полез в драку, в которой откусил Зольхмайеру мочку уха.